Прямо в сердце. На сей раз они поскакали берегом озера на север. Казалось, даже время остановилось, опьяненное ароматом цветов и мишурой света в волнистой озерной ряби И Клара впервые, пожалуй, готова была простить зазеркальному миру всю его тьму и все свои страхи. Все будет хорошо. Все-все. Но уже вскоре... Джекапреско свернул от берега. Лошади стали утопать в зарослях ежевики и папоротника, а листва на деревьях снова пожелтела. Студеный ветер засвистел в ветвях, и просветами между стволами уже показалась долина, где пасутся единороги. Правда, в туманной дымке, что стелилась над высокой травой, самих животных почти не было видно, Зато здесь, под деревьями, лежали их умершие сородичи. Скелеты были повсюду, обросшие мохом и травой, с паутиной в пустых глазницах. Должно быть, единороги приходили сюда умирать, потому что в укромной лесной полутьме умирать легче. Или в смертный час хотели быть ближе к тем, кого охраняют». Гирлянды белых вьюнков обвивали побеленные солнцем и ветром кости, словно прощальный привет, посланный феями своим рогатым стражам. Кладбище единорогов. Джекоб соскочил с лошади и направился к одному из скелетов. Межребер прямо из груди росла алая роза. Взмахом руки он подозвал брата. — Вилл! Иди-ка сюда. Стеряясь между деревьями, лиса пристально что-то высматривала в долине. Потом, встревоженно принюхиваясь, вскинула нос. Пахнет гойлами. Что ж тут такого? Когда вил чуть ли не на хвосте у тебя стоит. Джекоб повернулся к долине спиной. — Сорви-ка эту розу, вил вил протянул, но тут же отдернул руку. Он смотрел на свои каменные пальцы, потом оглянулся на Клару, словно надеясь в ее лице увидеть себя, каким был когда-то. «Пожалуйста, Вилл!» вил она не произнесла вслух, попросила мысленно. «И еще раз! И еще! Пожалуйста!» И посреди всех этих зловещих цветков в ее доле смерти Он на один бесценный миг взглянул на нее, как прежде. Все будет хорошо. вил сорвал розу. Клара услышала сухой треск надломленного стебля. При этом он уколол себе палец и теперь изумленно смотрел на каплю светлой янтарной крови, просыпающей на каменной коже. Потом выронил розу, Схватился за лоб. «Что это?» — пробормотал он, глядя на брата. «Что ты со мной сделал?» Клара протянула к нему руки, но вил отпрянул. Споткнулся о скелет, наступил. Белые кости, словно трухлявые сучки, затрещали под сапогами. вил послушай!» — Джекоб подхватил его под руку. «Тебе придется заснуть!» «Понимаешь, мне нужно время, а когда проснешься, все будет позади, я тебе обещаю!» Но Вилл оттолкнул его с такой силой, что Джекоб вылетел из-под деревьев на опушку и лишь с трудом устоял на ногах. Вдалеке единороги подняли головы. «Джекоб!» — леса все еще тревожно нюхала ветер. «Вернись под деревья!» Джекоб обернулся Картина эта запечатлелась в Клариной памяти навсегда. Этот поворот его головы, а потом выстрел. Как удар бича, как треск дерева, пуля ударила Джекоба в грудь. Он упал в желтую траву. Лиса вскрикнула. Вилл кинулся к нему, и Клара даже не успела его удержать. Всю ярость с его лица как рукой сняло. Он упал подле брата на колени, звал, кричал, но Джекоб не шевелился. И Клара увидела, что слева под сердцем на его рубашке расползается красное пятно. Гойл вынырнул из тумана, как из кошмарного сна, ствол винтовки еще дымился. Он прихрамывал, да и в левое плечо, кажется, тоже был ранен. Рядом с ним шел один из его солдат, та самая девушка, которую Джекоб подстрелил, когда она замахнулась на Клару саблей. Мундир на ней, как от воды, весь потемнел от бесцветной крови. леса бросилась на них, оскалив зубы, но Гойл попросту отшвырнул ее сапогом в сторону, и лиса тут же превратилась в девочку, словно волна боли сорвала с нее лисью шубу. Всхлипывая, она опустилась в траву, и Клара обхватила ее руками. вил вне себя от гнева, вскинулся, подхватил винтовку, оброненную братом, но пошатнулся, как пьяный, а Гойл мгновенно приставил дуло винтовки ему к виску. — Спокойно, — сказал он, а девушка тем временем навела пистолет на Клару. — С братом твоим у меня свои счеты, но с твоей головы ни один волос не упадет. Лиса вырвалась из рук Клары и выхватила из-за пояса у Джекова пистолет, но Гойлка выбила оружие у нее из рук, а Вилл стоял как оглушенный, не сводя глаз с тела брата. — Глянь-ка на него, Нессер! — — сказал Гойл, грубо поворачивая Вилла к ней лицом. — И впрямь нефрит, самый настоящий. Вилл попытался ударить его головой, но он все еще был как пьяный, и Гойл только рассмеялся. — Сразу видно, наша кровь, — сказал он, — хоть ты пока этому и не веришь. — Руки ему свежи, — приказал он своей подчиненной потом подошел к джекобу и стал его разглядывать как охотник разглядывает трофей лицо вроде бы знакомое пробормотал он как его звали вил не ответил впрочем какая разница буркнул он отворачиваясь все вы мягкокожие на одно лицо «Лошадей их отлови!» — приказал он девушке и подтолкнул Вилла к лошади Джекоба. «Куда вы его?» — спросила Клара и сама не узнала собственного голоса. Гойл даже головы не повернул. «Забудь про него!» — бросил он через плечо. «Как он про тебя забудет?»